Глава 60 Малибуа они покинули уже поздно. Хантер связался с Хопкинсом и сказал, чтобы тот встретил их в Футси на норс Фигуеруа «Если отбросить всю снобистскую фальш большинства баров Лос-Анджелеса, вы обязательно остановитесь у Футси. В маленьком симпатичном заведении с несколькими столиками и уютными нишами» где стояли полукруглые диванчики красной кожи, а музыкальный ящик исполнял классический рок. Здесь была приятная расслабленная атмосфера. Футти был одним из самых любимых мест Хантера. Хопкинс был уже на месте. Он держал в руках порцию Джека Дэниелса, когда появились Хантер и Гарси. «Заказать вам что-нибудь, ребята?» — предложил он. «Все в порядке». Слегка кивнул ему Хантер. «Я возьму, Иоанн». — Я согласен со всем, что вы предложите, при условии, что это будет односолодовый шотландский виски, — сказал Гарсия. Я сейчас вернусь. Он показал на дверь мужского туалета. В задней части бара была пустая кабинка, и Хантер сказал Хопкинсу, чтобы тот успел занять ее. Он заказал два скотча и по кубику льда в каждой. Человек, стоящий рядом с ним у стойки бара, читал Лос-Анджелес Дейли Ньюс, и когда он перевернул страницу, что-то привлекло внимание Хантера он прочел заголовок небольшой статьи. «Резаку нужна вторая жертва». Хантер неловко вывернул шею и успел пробежать статью до того, как мужчина перевернул страницу. Вторая проститутка была найдена мертвой в убогой комнатушке в Саутгейт. Ее руки были связаны впереди, а пальцы сложены, словно она молилась. Так же, как и первая жертва, найденная несколько дней назад, она была голой, стояла на коленях, И горло у нее было перерезано. Пресса уже назвала Келлера резаком. Город вышел из-под контроля, подумал Хантер. Он взял свою выпивку и присоединился к Гарси и Хопкинсу. Как вы, ребята, в порядке? Заботливо спросил Хопкинс, заметив мрачное настроение обоих детективов. Хантер, сделав глоток, подержал выпивку во рту, пока крепкий алкоголь не стал сжечь язык. Он положил на стол четыре пакета для вещественных доказательств. Первые два содержали разнообразные рамки, а другие два — фотографии. Хопкинс вскинул брови, и Хантер рассказал ему о встрече с Данным Тайлером и почему они вернулись на место преступления еще раз. Проверить фотографии, которых там не должно было быть. «Кто эти двое?» — спросил он. Гарсия потянулся за пакетом с фотографиями и перевернул его. Хопкинс вытаращил глаза и охнул. На оборотной стороне фотографии мужчины был выписанный кровью номер один, примерно шести дюймов в длину. Улыбающейся женщины был номер два. Хопкинс потрясенно уставился на фотографии. «Не понимаю». Он перевел взгляд на Хандера. «Почему киллер это сделал? Я имею в виду, почему он оставил изображение первых двух жертв на каминной полке?» Ведь он, конечно, понимал, что рано или поздно их обнаружат. Хантер провел пальцами по краю стакана с виски. Он хотел доподлинно убедиться, что мы поймем Эти две жертвы тоже его. Он не хотел, чтобы эти убийства были приписаны кому-то другому. Гордый убийца. Хопкинс съежился на стуле. Он ощутил близость мира зла. «Так где же эти две жертвы?» После короткой паузы спросил он. И если они были пронумерованы, как отец Фабиан и Аманда Рейли, почему мы не знаем о них? Хантер сделал еще один долгий и основательный глоток скотча. Почему ты так думаешь? Взгляд Хопкинса вернулся к фотографиям на столе. Хантер едва ли не слышал ход его мысли. Может, киллер начал заниматься нумерацией только после жертвы номер два? нерешительно предположил Хопкинс. Продолжай, подтолкнул его Хантер. Конечно, он не мог вернуться и поставить номера на первых двух телах, и, учитывая обстоятельства, это был максимум того, что он мог сделать. «Почему Келлер стал номеровать свои жертвы с третьего номера?» — спросил Гарсия. «Вот уж не знаю». Хопкин слегка пожал плечами. «Может, сначала вообще не думал об этом? Может, предполагал, что полиция поймет, первые две жертвы были убиты тем же самым человеком, а этого так и не случилось?» «Хорошая теория», — Хантер одобрительно кивнул Хопкинсу. «Да, но я на нее не купился», — помотал головой Гарсия. «Мы знаем, что этот убийца — исключительно организованная и методичная личность. Он планирует свои преступления до последней детали, ничего не оставляя на волю случая. Он доказал это в случаях с отцом Фабианом и Амандой Релли. «Это верно», — кивнул Хантер. «Такой организованный убийца не может менять свои планы на полпути». Я бы сказал, что он стал нумеровать их с самого начала. «Хорошо», — согласился Хантер. «Вернемся к вопросу. Где эти две жертвы, и почему мы ничего о них не знаем?» «Может, мы просто еще не нашли их», — рискнул предположить Гарсия. «Порядок, в котором они погибли, не обязательно соответствует порядку, в котором они будут найдены. Может, они все еще числятся пропавшими, а на самом деле...» «Заперты где-нибудь в багажнике автомашины или сброшены в какой-нибудь горный провал?» «Возможно», — не стал спорить Хантер, разминая мышцы шеи. «В этой теории меня беспокоит одна деталь. Убийца не приложил никаких стараний скрыть тела третьей и четвертой жертв. Они были найдены на следующий день после их гибели. Так чего ради ему было прятать тела первой и второй жертвы в багажнике машины или где-то в горах?» это не соответствует образу его действий. Он хотел, чтобы мы знали о них. Поэтому он и оставил фотографии на камине. То ли подтвердил, то ли спросил Хопкинс. — Совершенно верно, — согласился Хандер. Он хотел, чтобы эти убийства были приписаны ему. Несколько секунд все молчали. — А что ты думаешь, Роберт? — серьезно спросил Хопкинс. — Почему у нас нет еще первой и второй жертвы? Хантер смотрел на длинногую брюнетку, которая подошла к музыкальному автомату в углу, кинула в него несколько квотеров и выбрала пластинку. Зазвучала старая мелодия скидроу. «Я думаю, ты в своей теории попал в самую точку», — сказал Хантер Хопкинсу. «А именно?» — спросил тот, заинтересовавшись. «Тот факт, что киллер не возвращается к телам, поэтому он и использует фотографии. Тела уже были найдены».